Сушилки. В сушилке плавал пар. Было жарко и душно. Илька часто выскакивал на улицу и тряс подол рубахи, чтобы охладиться. Чугунная печка с продырявленным коленом сердито кудела и выбрасывала черный дым. От стены до стены сушилки на скобах лежали закопченные жерди, и на них топорщились задубевшие под дождем брезентовые штаны и куртки сплавщиков. Постепенно они просыхали, делались мягче. Вокруг печки на чурбаках лежала обувь, и колыхались от жары проношенные до дыр холщевые портянки. Пахло смольём и гниющим сеном. Сено сплавщики клали вместо стелек в сапоги, но запах пота забивал всё остальное. Сушилась рабочая одежда, а она всегда и всюду пахнет потом. Ильку долил сон. Стоило ему присесть, сложить руки на коленях, и голова сама валилась на грудь. Илька встряхивался, выскакивал на холодок и макал голову в воду. Спать нельзя. Нужно к утру высушить всю одежду. Для этого необходимо шуровать и шуровать печку. Гудит печка, фукает в дыры пламенем смольё — Тут уж смотри в оба, затлеет портянка, обуглится и разом займется оплывшая смолой постройка. Спать нельзя, нельзя оставить сплавщиков без спецодежды. Медленно возвращаются мужики с работы. Идут, растянувшись цепочкой, молчком прислоняют багры к стене барака и валятся в мокрой одежде на нары. Илька только теперь и заметил, что сплавщики часто пошевеливают пальцами, стараясь разжать их, но пальцы судорогой собирает в кулак. Иль коробка и сочувственно наблюдает за поверженными усталостью мужиками, боясь предложить им еду. Трифон Летяга не залезает на нары. Должно быть, страшится, что ляжет и не подымется до утра. Он минут десять сидит на пороге барака, вытянув ноги и уронив руки» потом обводит ввалившимися глазами товарищей и мрачно роняет. Мокрую одежду снять, всем обмыться в реке, ужинать и на отдых. Мужики с кряхтеньем встают, пощелкивают суставами. Один Иисусик делает вид, будто ничего не слышит. «Тебе особую команду подавать». Иисусик брюзжит, сползая с нар. Чисто фетфей билет от летяга. Пристанет, как банный лист. И, обозлившись окончательно, завывает. Сам хлещись в реке. Я и так целый день в воде прею, как мочала. Игрушки надела. Но он все-таки раздевается И для вида плещет себе в лицо. Трифон летяга. Искоса наблюдая за ним, кивает головой на воду, Столкнув с казенки. Иисусик окончательно выходит из себя, Принимается громко пушить всех на свете, Не трогая только Богородицу, Но до пояса все же обмывается. После этого мужики вяло ужинают и ложатся спать. Засыпают они разом, И кроме дяди Романа никто ночью не ворочается. Илька с предосторожностью, совершенно излишней, ходит на цыпочках по бараку. Он собирает мокрую одежду, гасит лампу и отправляется на всю ночь в сушилку. За ним семенит лохматая собачонка. В углу сушилки брошен клок сена, и архимандрит нежится всю ночь в тепле. Ильке немножко веселей, когда собачонка здесь, все-таки живая душа. Мальчишка то и дело пошевеливает одежду, переворачивает ее с одной стороны на другую. Сначала высыхают портянки, затем штаны и куртки. Он мнет их, чтобы они были хоть немного помягче, и складывает в угол. К утру на жердях остается все меньше и меньше штанов и курток. Илька накладывает в печь сырого березника, чапыги и садится на дрова. Теперь можно и поднимать. Однако постоянная боязнь, что спецовки могут загореться, не дает ему заснуть надолго. Он то и дело вскакивает, обводит глазами темную сушилку. Тишина! В открытую дверь видно отливающую свинцом реку. С гор тянет стынью. В небе громоздятся тучи. И сквозь них не проглядывает ни одной звездочки. К утру опять пойдет дождь. Внизу под брёвнами плещется вода. Плод слегка покачивается и скрипит. Плод давно на воде. Он уже глубоко осел. Кора на брёвнах сопрела. На плоту постоянно пахнет вином. Это от коры. Запах сладкий. Он щекочет в ноздрях и, наверное, от этого запаха все мутится в голове и клонит ко сну. Сварить бы чего-нибудь мужикам вкусного. Киселя. Ягод набрать и сварить киселя. Но что кисель? Это Митькина еда. Как-то он там и поживает. Вот тайменя бы поймать, да каждому сплавщику по здоровенному куску сварить, Тогда бы у них силы прибавилось. Но на удочку тайменя не вытащишь. Он, подлец, так хватит, что вместе с удочкой с плота свалишься, Да и уходят таймени под лес. А лесу у ознобихи стоит много. Всю реку перегородили бревна. Справятся ли мужики? Устали они. И дядя Трифон устал. Челюсти у него заострились, Нос больше сделался, Глаза запали и помутнели. Дядя Роман тайком от всех Чем-то натирает поясницу, Забежит в сушилку и натирает. Илька все видит. Но разве он скажет про дядю Романа? Ему труднее всех. Скрип, скрип, шлеп, шлеп, щелк. Скрипят бревна, шлепает вода, постреливает печка. Хорошо, теплынь, ночь. Опустил Илька голову. Губа у него отвисла, и слюнка выкатилась. Уснул хозяин козенки. уснул в полной уверенности, что только ему живётся в артели легко. Снится Ильке дом, братишка Митька снится, а может так в полудреме видится Ильке дом. Вчера прошла сверху казёнка, уже без продуктов, без водки, и кино было спрятано в железные колёсики. Феша подчевала Ильку мятными пряниками. Он долго мялся, но не выдержал, спросил, — Как там у нас дома-то? Феша удивлённо поглядела на Ильку, затем положила руку на его голову болит серчишка сердчишко-то, что ли, о доме?» И сама себе ответила, «Какой же это дом? Пришла я к твоему папаше с мамашей, а они блины пекут. Обрадовались, когда я рассказала, что ты на казёнке. Думали, ты утонул и боялись, бы им за тебя не влетело, но теперь успокоились. Плохие люди». Только и родни у тебя там, малыш Митька. Он-то все еще кличет тебя. А те, — Феша махнула рукой, — лучше тебе без них будет. Ильке снится дом. Неприветливый, вроде бы чужой, а все-таки дом. И мачеха снится. Что знает о ней Феша? Разве она знает, как коротали вместе страшную зиму Мачиха и Илька? У нее тоже где-то глубоко, глубоко, будто в загнете угли, подернутые пеплом, хранятся добрые чувства. Она их никому не выказывает, видимо, стесняется. А отец Кисель, как его называла бабушка, жидкий кисель потому что он бесхарактерный бабе поддается снится ильки кисель сладкий черничный этим киселем илька кормит малого братишку митька дурачится выталкивает языком кисель изо рта илька шлепает баловня ложкой На лбу у Митьки остаётся чёрная звезда. Смешно Ильке, смешно Митьке. Оба хохочут, но хохот почему-то переходит в лай. Что такое? Илька открывает глаза. В открытую дверь сушилки ползет утро и промозглая сырость. Печка прогорела. Только под серым пеплом ещё тлеют угли. Архимандрит высунул голову из сушилки и лает. «Чего ты, вздох? спросил у собачонки Илька. Он так и зовет ее с самого начала, не признавая громкого и святого имени, которым нарекли приблудную сучонку-сплавщики. Архимандрит, заслышав голос Ильки, залился пуще прежнего, Вдали кованные шесты. Мальчишка поспешно вышел из сушилки. По пологой стороне Мары на лодке поднимались двое. Они разом выкидывали белые шесты, делали резкий толчок и, зарываясь носом, легкая долбленка устремлялась вперед. Бородатый мужик перепоясанной патронташем по поверх телогрейки, выдернул нос лодки на плот и басовито приветствовал Ильку. — Здорово, парень! Архимандрит выходит из себя. Илька цыкнул на него и ответил на приветствие. — Где бригадир? — спросил Чернобородый. А молодой чернявый парень, должно быть, сын приплывшего мужика, отвязал бечевку, с помощью которой перетягивал лодку через затор. Илька повел мужика в барак и тряхнул за ногу трифа на летягу. Бригадир разом вскинулся, произнес сонно а, -а, а и стал продирать глаза. Приглядевшись, он подал руку мужику. — Здорово живем, Прохор. — Что, за орехами вверх? — За орехом. — Да и пострелять собираемся маленько, — ответил Прохор, вытаскивая из кармана письмо, завернутое в серый носовой платок. — Вот тебе от начальника сплавной конторы. Трифон взял письмо, положил его рядом с собой на нары и тут же, просовывая ноги в штаны, отдал Ильке распоряжение. «Свари-ка чаю». Илька принялся разжигать таганок на плоту. Прохор расположился возле стола. Приняв от Трифона кисет, он поинтересовался. «Чей парнишка?» «На обличье знакомый». — Верстакова. — Павла? — Его. — Нагрезил что? Или пустил все-таки папа-сынка в беспризорники? — Прохор покачал головой. — Вот скажи ты, охотник на всю округу знаменитый, не боится ни тайги, ни черта, а дома сопля. Прохор хотел что-то возразить, но придержал слова, увидев, что бригадир принялся читать письмо. Приветствую вас, товарищ летяга, и всю вашу бригаду, писал начальник с плавной конторы. Надеюсь, что же вы здоровы. Последние сведения от вас я получил из верхмары. И, по моим подсчетам сейчас вы уже должны подходить к Казнобихинскому перевалу. Вы, вероятно, удивились и рассердились, не обнаружив там людей. Дело в том, что рабочие, какие есть в моем распоряжении, все до единого заняты на сплавном рейде. Сами знаете, что паводок нынче мал, и дожди пошли поздно. Заморозки же ожидаются ранние, и на большой осенний поводок рассчитывать нельзя. Деревообделочный комбинат уже пущен на полную мощность. Он получил срочный заказ от строящегося на Урале металлургического завода. На нас жмут, мы здесь работаем уже в три смены. Работаем и ночью при электрическом свете. Да да, у нас в поселке уже есть электричество. И все же мы не полностью обеспечиваем комбинат древесиной. Сильно она у нас нынче обсохла. Нам обещают прислать трактор, чтобы вытягивать из старосов бревна, но пока его нет. И людей нет. «Я крепко надеюсь, товарищ Летяга, что вы справитесь со своей бригадой у ознобихи. О трудностях не говорю. Знаю, что трудно. Трудно, но нужно. Мы увеличили количество пикетных постов, и ниже вести лесозачистку вам будет все-таки легче». Передайте вашим товарищам, что все дома у них в порядке, дети здоровы. Премия за успешное прохождение вверх морских порогов всей бригаде начислена. Думаю, и у вас Набихи не подкачайте. Вас поздравляю отдельно с кандидатским билетом. На днях приезжал из города работник крайкома и велел направить вас в город, как только вы вернетесь, за получением билета. Нынче у нас откроется вечерняя школа, и нужно будет вам обязательно учиться, но об этом поговорим при встрече. А пока еще раз поздравляю и надеюсь на вас вдвойне». Крепко жму всем руки. 20 сентября 1935 года. Дипломат хмуро обронил Трифон Летяга, глядя на размашистую подпись начальника сплавной конторы. И тут же, перестав хмуриться, весело заорал «Подъем!» «Чего, хайлаешь?» — загудел в углу Иисусик. «Полегче нельзя!» И, заметив приезжего, зевнул. «Поклон Прохору Зыряночу! Как там мои?» Не дожидаясь ответа, пожаловался. «А я вот третьего дня чуть не ушел ко дну, чуть не утоп». «Бывает», — коротко отозвался Прохор, отодвигаясь в сторону, чтобы дать Ильке место поставить еще булькающий чайник. Из отверстия чайника торчали ветки смородинника. Прохор потянул носом и от удовольствия потер руки. Он пил чай и неторопливо, с обстоятельностью рассказывал новости. В городе на самом краю построен мелькомбинат. И теперь там проезда нет, а пшеница прямо из барж высасывается воздухом. В поселок провели электрическую линию, но пока что народ керосиновые лампы держит на всякий случай. Есть слухи, что какие-то германские фашисты или рецидивисты начали без всяких оглядок заедаться, и рабочий и люд... Пачками в тюрьмы швыряют. Жену свою начальник сплав контору увез в город и поместил не то в диспансер, не то к знакомой. В столовке сейчас кормят уже на два блюда и даже иной раз кисель дают. Хлеб стали выпекать кирпичами, и баб от этого дела устранили, поскольку равноправие. Бабы которые без понимания текущего момента ревут, мол, полное уничтожение женской личности начинается. Напившись чаю, Прохор с сыном отчалили и, мерно перебрасывая шесты, ушли вверх по реке. Бригадир отодвинул в сторону хлеб, сахар и стал читать письмо вслух. Мужики крякали, ругались, говорили, что не худо бы Казнобихе самому начальнику приехать. Небось, скоро бы пуп сорвал. Конец письма Трифон летяга сначала не хотел оглашать, но подумал и не без удовольствия прочел. Сплавщики оживились и заявили, что с него полагается самое малое ведро водки, а водки потом, сейчас давайте одели. Сплавщики надолго умолкли. Бригадир не торопил, не мешал думать. Первым заговорил Иисусик. Пробивая кулаком слои дыма перед собой, он изрек — — Значит, так. Согласия нашего нет надсаждаться здесь. Надо писать письмо начальнику и просить помощи. В глубине души Иисусик таил надежду, что с письмом пошлют его в сплавную контору, и он передохнет несколько дней дома, а тем временем мужики, глядишь, и оседлают ознобиху. Трифон Летяга обвел взглядом хмуро насупившихся сплавщиков. «Вы что скажете?» «Чепуху порол!» «Скажи нет!» — обратился к Исусику Дерикруп. Исусик не удостоил его ответом. «Конечно, чепуху!» — поддержал Дерикрупа сковородник, прикуривая от папироски братана Азария. «С письмом...» Дон пять надо идти по горам. Да столько же пройдут люди из усть -Мары, Если их сымут с гавани. Больше-то взять негде». Начальник не шутейно ведь просил самих нас. «Чего мне твой начальник?» — вспылил Исусик. «Он руки в брюки расхаживает, а мы грыжу наживаем. Игрушки надела, такой заторище разобрать». «Где сила?» «Не первый год, молюем», — пробасила от окна Азарий. «Разбирали всякие заторы, и этот надо сковырнуть». «А как? Как?» — подскочил к нему Иисусик. «Это другое дело. Как?» — вмешался в разговор Трифон Летяга. «Об этом и думать надо». Ну и думай, если у тебя голова большая, — огрызнулся Иисусик. В партийные затесался, рад стараться. Трифон летяга побледнел, приподнялся из-за стола, ты потише на поворотах, понял? — рявкнул он. Меня приняли в кандидаты, понял? Это не цапай это, божья тварь. Гаврила молчком взял Иисусика за ворот, подтащил к двери и дал ему взад коленкой. — Успокойся, Трифан, нашел с кем связываться, — сказал дядя Роман. Бригадир опустился на скамью, отнял у сковородника окурок и жадно затянулся. — Я найду на вас управу. «Я до Москвы доберусь!» — бесновался за дверями Иисусик. «Вот ведь холера дремучая!» — покачал головой дядя Роман. Братан Гаврила открыл дверь и коротко бросил. «Уймись! Не то я тебя угомоню!» Иисусик притих. Илька убрал со стола кружки хлеб, сахар и, смахнув тряпкой крошки, присел возле печки, в сторонке. Сплавщики долго молчали. Первым поднялся сковородник и, отыскивая глазами фуражку, буднично проговорил, как о давно решенном. «Без лотка нам не обойтись!» Мужики с облегчением поднялись, заговорили о том, о сём, и стали собираться на работу.